Глава шестая. Разоблачение. В гримерке павлина тоже шли последние приготовления. Сам певец и его продюсер стояли по стойке смирно, глядя в сторону таинственного ящика. «Ну что, курица, ты готова?» Раздалось оттуда зловещее шипение. «Да!» – выпалил павлин Пауло тараща глаза. «Распет, разогрет, хвост горит», — отчитался Суслик. «А еще у нас будет потрясающая сценография! Ваш покорный слуга договорился. Точная имитация морского побережья в ненатуральную величину. Я уж не говорю про спецэффекты». «Прекрасно. Самое важное для нас — попасть в финал», — перебил его шипящий невидимка. «А там...» «Мы уже покажем главный спецэффект», — вдруг за дверью раздался женский голос. «Я просить прощений. Мне чрезвычайно необходимо его видеть. «Джаст три минуты, understand?» — спрашивала девушка с сильным акцентом. «Опять к тебе кто-то рвется», — поморщился суслик. «Популярность удел дел звезд». Снисходительно заметил Павлин Паула, величаво выходя в коридор. Телохранители Бобры расступились, и за ними показалась иностранная журналистка, то есть Василиса, которая ею притворялась. «Это есть мой кумир-суслик!» Вдруг ахнула она, пробежала мимо озадаченного Паула и бросилась к его низкорослому помощнику. «Не понял?» — заморгал тот. «Я реально иметь честь видеть величайший продюсер современности мистер Сослик!» Почтительно осведомилась мнимая журналистка. «Ну уж, прямо величайший!» — смутился он. «Хотя, если подумать, в общем, да». «Вау! Я не верить своим глазам! Я представляю издание «Who is on Today. «Не могли бы вы ответить буквально на пару вопросов?» «Ну, плиз!» – тараторила Василиса. «Да, пожалуйста!» – согласился польщенный суслик. «Идемте к сцене, там я вас сфотографировать и брать интервью». Они пошли прочь, а волк в этот миг выкатил огромное полено и принялся его пилить на глазах у бобров. Полетела стружка, в воздухе разлился приятный аромат свежей древесины. Бобры возбужденно защелкали зубами. «Эй, давай грызть! Неожиданный подарок!» Волк поспешно притащил еще целую телегу здоровенных бревен. Воспользовавшись тем, что охранники отвлеклись, а Павлин остался в одиночестве, притаившийся неподалеку Иван, поманил Паола пальцем и увлек его за собой в какое-то складское помещение. «Я представитель официального напитка конкурса «Газировки веселые пузырьки», Бойко сообщил царевич, приглаживая бутафорские усы. Мы предлагаем вам уникальный контракт. Вы снимаетесь в серии рекламных роликов и получаете за это. Он наклонился и что-то прошептал Павлину на ухо. Тот растерянно моргнул. «Э, это много? Это больше, чем много, заверил его Иван. Ну что, согласны? Ну, растерялся Павла. «Мне надо посоветоваться с моим продюсером». «Вот главная ошибка звезд!» — воскликнул Иван Царевич. «В итоге все получает продюсер, а артист работает за копейки». «Нет, если это ваше решение!» Он сделал вид, что собирается уходить, и эта нехитрая уловка сработала. «Подождите!» — окликнул его Павлин. Но принять решение самостоятельно было непросто. Я не знаю, мне надо по. Я согласен, наконец, заявил он. Вот и прекрасно, обрадовался Иван и сунул Павлину договор. Ну что, приступим? Я снимаю, как вы пьете наш напиток, выкладываю во всех социальных, торговых и рыболовецких сетях, и уже к концу вашего выступления мы имеем несколько миллионов нравликов, а? Ну, хорошо. Неуверенно согласился Павло. Иван бухнул перед ним чемоданчик и достал разноцветные бутылки со стаканчиками. Парень разлил газировку по стаканам и навел на павлина камеру. «Все очень просто. Выпиваете стакан до дна и делайте вот так». Иван поднял большой палец. «Итак, восемь стаканов». «Восемь!» – пахнул павлин. «Хотите десять?» – не растерялся царевич. Паула испуганно замотал головой. «Не хочу». «Тогда поехали, и не забудьте в конце сказать «Время пить и время петь!» «Мотор!» — скомандовал Иван. И павлин взялся за дело. Он опустошал один стакан за другим, не забывая каждый раз поднимать большой палец. Наконец, опустил восьмой стакан. «Время пить и время петь!» Ословело выдлон и икнул. «Великолепно! Мы с вами свяжемся!» Заверил его Иван и исчез вместе со своим чемоданчиком. И вовремя как раз вернулся Суслик после интервью, блистательно разыгранного Василисой. «Где ты, индюк?» — завопил Суслик, оглядывая запыхавшихся телохранителей в окружении древесной стружки. «Вы должны были следить за ним!» Вы чем здесь занимались? Тут он заметил, что из-за угла вышел покачиваясь павлин с раздувшимся животом. А, -а, а, вот ты где! Через пять минут твой выход. Суслик не обманул. Декорации и спецэффекты для шоу Павлина были поистине фантастическими. Огни в зале приглушили, и в свете искусственных звезд. Перед публикой выросли мрачные скалы. На сцене разлилось настоящее озеро, по волнам которого скользила лодка. На борту судна и стояла главная звезда. Пауло сложил крылья на заметно округлившемся животе и роскошным голосом выводил знаменитую композицию. «Луч солнца золотого!» Тьмы скрыла пелено, И между нами снова Вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, Знаю, счастье нас с тобой ждет. «Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет!» Зрители в сале буквально млеяли от удовольствия. «Боже, как он поет!» Прошептала одна пожилая индюшка, и ее соседки одобрительно закивали. Восхищались и артисты, ожидавшие своего выхода на сцену за кулисами. даже несмотря на то, что павлин был их главным конкурентом. «Как же я люблю все итальянское!» — воскликнул цапля, поливая слезами своих верных помощниц лягушек. «Итальянское!» — удивился светлячок Эларион, крутившийся тут же. «А что это французское?» — ничуть не смутилась цапля. «Я и французское люблю, особенно лягушек!» «Волк!» Тоже внимательно наблюдал за выступлением. Но вовсе не потому, что наслаждался талантом исполнителя. «Терентий, давай!» — скомандовал он в нужный момент. Морж по его сигналу нырнул в декоративное озеро и толкнул лодку с певцом. Павлин не удержал равновесия и покачнулся туда-сюда. «Очень трудно держаться прямо, когда у тебя живот переполнен газированной водой». Паула булькнул, и испуганно разинул клюв, и тут из его горла вместе со стайкой пузырей выпорхнула маленькая серая птичка. «Ночь пройдет, пройдет пора, ненасное солнце взойдет!» Самозабвенно выводила она, ничего вокруг не замечая. Кто бы мог подумать, что у такой крошки может быть столь могучий голос? Есть! Получилось! Обрадовался Иван, стоявший за кулисами. Тут только птичка поняла, что произошло, и быстро-быстро замахала крылышками, спасаясь бегством. Павлин же беспомощно разинул клюв, а потом решил спасать положение собственным пением. Безбожно путая слова, он заскрежетал. Петь, птицы, перестали вновь вырослась! «Тя-да!» Выходило у него просто отвратительно, и шокированные зрители, осуждающие загудели, засвистели. Тогда павлин стал поспешно откланиваться, пытаясь сохранить лицо. «Спасибо! Спасибо большое! Я к вам обязательно еще вернусь!» проговорил он, улепетывая со сцены. «Это ж надо какой прохвост!» возмущался за кулисами светлячок и Илларион. «Это же надо такое придумать!» — вторила ему Василиса. «Засунуть соловья в павлина!» К ней как раз подошел царевич с волком. «Да, толково!» — признал Иван. «Павлин красивый, соловей поет хорошо. Если б не мы, никто бы и не узнал». «Да мы-то молодцы, но что-то меня все-таки гложет. Что-то там еще нечисто!» — внес ложку дегтя волк. «А даже если так...» Легкомысленно отмахнулся Иван. «Мы ж павлин-то разоблачили. Все, нету больше главного соперника». Волк не поддавался на уговоры. «Да что павлин? Павлин так, пешка. А вот кто там шипел? Вот это вопрос». Таинственный обитатель ящика не давал ему покоя. «Ладно, мальчики, пойду посмотрю, как там наш кот себя чувствует. А то он после выступления сам не свой был». — решила Василиса. «Хорошо, Василисушка, только сильно не переживай!» — поддержал ее Иван и с нежностью предложил. «Может, тебе принести чего-нибудь?» «Ой, Ванюш, а принеси мне тех маленьких кексиков из кафе!» — попросила девушка. «Только немного, а то я поправлюсь». «Да поправляйся на здоровье!» — добродушно заявил ее супруг. «Главное, чтобы ты была здорова!» «Ваня, здесь это не подходит!» — проворчала девушка. Расстроенная его непонятливостью, она поспешила удалиться. А в гримерке Павлина Павла все стояло вверх дном. «Это ж надо быть таким идиотом, напиться газировки перед выступлением!» — бушевал суслик. «Главное, оставил его всего на минуту. Ну, просто я же тоже человек!» Он смутился. «Нет, так-то я, конечно, суслик, но ничто человеческое мне не чуждо, особенно...» Таинственный ящик наконец открылся полностью, и из него показалась гигантская копра. Так вот, кто обитал в нем все это время. Змея обвелась вокруг суслика плотными кольцами. Глаза ее злобно сверкнули, и продюсер павлина застыл. Кобра сжимала его в своих смертоносных объятиях и рассуждала вслух: нет, это, пожалуй, но допустим, тоже нет. Тут она коварно улыбнулась, видимо, придумав какой-то план. Очнись, крыса! Наконец, рявкнула змея, отпуская суслика: мы будем выступать. «В любом случае!» «Правильно! Только вперед!» — подхватил Суслик, придя в себя. «Как говорится, перпету мобили, то есть человек разумный!» Он помотал головой, совсем запутавшись в терминах, а потом задумался. «Подождите, а кто будет петь?» «Петь буду я!» — заявила Кобра. «Фантастика!» — восхитился Суслик. «Это просто... Так я извиняюсь. А как же вы будете... Вы же, я прошу прощения, только щипите и, и делать это блестяще!» залебезил он. «Но певческого таланта все-таки, ну, как-то не особо». Он стушевался и умолк. «А это не твоя забота!» Царственно сказала кобра и распорядилась. «Иди...» «И договорись с Аделаидой». «Да, бегу, одна нога там, другая еще дальше», — подскочил суслик и убежал. Оставшись одна, змея протянула. «Певческий талант. Если чего-то нет, это всегда можно купить. Ну, или на что-то выменять».